Глава 46 Спустились к мангальной зоне, где уже стояла Ксюша. Мне бы подойти и обнять ее, но в последнее время все сложнее было себя обманывать. И обманывать ее. Раньше она никогда не позволяла себе быть навязчивой, не требовала внимания, не ждала от меня золотых замков, А теперь все изменилось, и виной тому девушка, стоящая в метре от нас. Может, у баб внутри встроен радар, и они за километр чуют соперницу? Как бы там ни было, это чертовски усложняет жизнь. Сережа сходил в дом и вынес уже замаринованное мясо. Давно не жарил стейки и сейчас чувствовал, словно вернулся в прошлое. Подцепил решетку и начал выкладывать на нее куски, почти не вникая в разговор брата и девушек. Ксюша рассказывала о чем-то Алисе, и та делала вид, что слушает, хотя по лицу было прекрасно видно, что разговор ей наскучил. Как и наскучила сама ситуация. Знал, что она предпочла бы не ехать сюда. Но было любопытно, что затеял брат, поэтому решил согласиться. «Надо принести тарелку под мясо и приборы». Алиса бросила короткий взгляд на стол рядом с зоной барбекю и встала с кованной лавочки, наконец-то найдя причину сбежать. «Я скоро вернусь». «Погоди, идем вместе». Предложение Ксюши ей явно не понравилось, но она вежливо кивнула и зашагала к дому. С трудом оторвал взгляд от ее спины. Ладно, не совсем спины. И снова перевел его на мясо. «Я вижу, как ты смотришь на нее». Слова брата заставили замереть. Знал, что он не дурак, Но и скрыть интерес не пытался. Сережа подошел ко мне и протянул открытую стекляшку ледяного пива. И я, не дожидаясь следующей его фразы, поднес ее к губам. Помнится, раньше вы были больше чем друзьями. Пиво приятно обожгло горло льдом, и я прикрыл глаза, ожидая, что он скажет что-то еще. Но брат молчал. «Между нами ничего не было. Не стал уточнять, когда именно. Достаточно того, что раньше Алиса мне не принадлежала. Да и сейчас не принадлежит, хотя порой у меня складывается противоположное впечатление. И ты прекрасно это знаешь. Снова приложил пиво к губам, допивая остатки, а потом отбросил тару в мусор» морщась от звона стекла. Ненавижу разговоры по душам. И ненавижу брата за то, что, зная это, он продолжал играть на моих нервах. Она никогда не любила меня. Он так и не притронулся к своему пиву, продолжая задумчиво глядеть на горящие дрова. И теперь никогда уже не полюбит. «Ксюша!» — крик Привлек наше внимание к крыльцу. Алиса подбежала к перилам и махнула, судорожно глядя в сторону дома. «Она упала с лестницы!» Переглянулись и рванули к дому, поднимаясь по ступеням крыльца. «Где она?» Машинально подцепил хрупкое запястье и направился к двери, за которой уже скрылся мой брат. Ксюша сидела на самой последней ступеньке, закусив губу, вероятно, от боли. Одна ее лодыжка слегка распухла, и я опустился на колени около ее ног, вглядываясь в заплаканное лицо. Ты как? Девушка всхрипнула и охнула, когда я коснулся больной ноги, пытаясь определить, есть ли перелом. Не надо! Она в панике уставилась на меня чуть отклоняясь, не позволяя исследовать больное место. «Я... мне больно! Ее надо в больницу!» Брат констатировал очевидный факт, и я аккуратно поддел плачущую девушку и поднял на руки, стараясь не тревожить травмированную лодыжку. «Один из внедорожников остался во дворе. Усади ее на заднее, я отвезу!» Бросил короткий взгляд на Сережу, и тот пояснил. Ты пил, и нужно, чтобы кто-то остался с Алисой, пока не приедет охрана. Брат выглядел искренне обеспокоенным, как и его невеста, сейчас нервно покусывающая нижнюю губу. Усадил Ксюшу на сиденье и закрыл дверь, стараясь не думать о том, что снова остаюсь наедине с самой ненавистной девушкой в моей жизни и самой желанной девушкой. Проклятие!